Через несколько дней после прошлой встречи Кастин Броклау и Проктор Ио снова собрались вокруг Гололита. Кажется, Проктор осознал, что в Вальхальцем даже в помещении панаба по температура, при которой из арта идёт пар. Его ряса была куда толще, чем в прошлый раз, в чём я, учитывая мою привычку куда-то в Шанель носить лишнюю пару носков на каждом из таких совещаний, не мог его винить. Большинство нападений как будто бы совершено с низкой орбиты. сказал он с удивительной легкостью управляя сглалитом и не обращая внимания на машиноведа, что беспокойно парил у него за спиной, и чьи механо-дендриты дергались нетерпеливо, желая влезть с крошечными поправками. Всякий раз, когда Проктор допускал какую-нибудь мелкую ошибку, и, к счастью, у диспетчерской службы есть мощный комплекс офгуров, через который они отслеживают прибывающие, отчаливающие баржи с рудой. Он снова что-то нажал, и корабчата сфера дрыщи внезапно стала похожа на клубок бечевки. Что Юрген как-то нашёл на дне походного сундучка и сочтёт его полезной штукой, решил приберечь и опустить в дело, когда понадобится. Отличная идея, что сработало бы, если бы он смог найти у этого мотках хотя бы один конец. Так ям образом выход из тоннеля должен быть где-то здесь. Он указал на довольно большой и запутанный узелок в нескольких тысячах километров от планеты, на границе необычно большой и сложной системы колец, что окружала Аверн. Нам это не сильно помогает. Кисла сказала Кастиан. А туда не могут высадиться где угодно и ударить с любого направления. Но, кажется, из всех направлений они предпочитают сверху. Сухо добавил я, уже развивше привычку постоянно глядеть в небо, когда обязанности выталкивали меня носом в живой воздух. Даже не собираясь устроить налёт и чем-то поживиться, эльдоры постоянно мелькали в воздухе, пикируя на любой военный объект, который попадался им на глаза, делая пару залпов и убегая как трусы, которыми они и были. Стало бы это работа для ССО. Силовая системная оборона. Как правило, это небольшие эскадры боевых, но не способных выходить в варп кораблей, которые содержат местные власти. Космический аналог испола. На деле главная задача дать врагу попрактиковаться в стрельбе до тех пор, пока не подойдут силы Имперского флота. Заключил Броклау. Проктор медленно покачал головой. Это было бы работа для ССО, если бы они у нас были, согласился Сован. Но их нет. Теоретически мы Часть система железоплавельния, так что нас должны защищать её корабли. А постройка собственных властей сочли постотрат и средств. Он тактично кашлянул. ОВ, в самой железоплавельнии считают иначе. Они утверждают, что раз у нас есть свой губернатор-администратор, то и защищать себя мы должны сами. Ещё не слишком поздно расстрелять губернатора за вопиющую некомпетентность. Спросил я скорее в шутку, чем всерьёз, но на самом деле одни из сомнительных преимуществ носить красный кушак. Коммисарская регалия — это возможность расстрелять почти любого имперского военного, который, по твоему мнению, этого заслуживает. А планетарный губернатор, как глава вооруженных сил своей системы, теоретически попадал под это определение, хотя на деле политические последствия такого фортиля были бы слишком велики, и хотя эта проклятая баба прекратила бы нам мешать, кто знает, на что окажется способен ее наследник. Кроме того, такой поступок бы слишком разошелся с тем образом строгого, но справедливого командира. который я с таким трудом себе создавал. Тем не менее, к моему удивлению, Проктор воспринял эти слова всерьез. Хотя мне больно говорить это, признался он. Это не совсем его вина. Разногласия длятся уже девять сотен лет. Это значило, что, несмотря на все доступные аристократам омолаживающие операции, такое положение дел губернатор не создала, а унаследовала. Справедливо, признал я. Хотя не думаю, что ее разорила бы постройка пары канонерок. которые Ксена с мгновенно уничтожили бы, едва появившись здесь, указала Кэстин. Тут скорее потребовалось бы эскадрильин коров. Она вновь повернулась к Галалиту. Что-то еще? Возможно, сказал Проктор. Так резко ткнув Галалит, что наблюдая еще за нами техножелез создал испуганный стон. Если, конечно, это не был скрип изношенного сервачего нептун. Там у него подрясы. Этот жест опутал всю планету целой паутиной пересекающихся нитей, идущих от шахт и складов. Вот направления, с которых альдара атаковали и в которых отступали. Мы извлекли эту информацию из полученных отчётов, которые к моему совершенному неудивлению почти целиком были написаны гвардейцами 597-го. Хотя с привеливости ради среди рапортов нашлось и несколько сочиённых солдатами СПО. Они описывали бой на открытых пространствах, где направления, с которого враг атаковал, и то, в котором отступил, были очевидны. Но ведь они легко могли входить в атмосферу далеко от места боя. С этим замечанием Броклау определил миллион мгновения. Кастем кивнула. Наверняка не раз так и делали, но в нескольких местах направления движения пересекаются, думаю, их стоит проверить. Вот они. Проктору Служлеву подсветил нужные точки. Приятно у тебя в Кастен. Впрочем, вся они удалены и труднодоступна. Стоило этого ждать, полагаю, сухо заметил Броклау. Вряд ли они будут строить выход из своего варп-тоннеля в середине главного жилого блока, а? Я предполагаю, что тоннель может быть несколько старше имперского поселения. Я в ну приумнешет, ответил Проктор. Как бы то ни было, нам придется проверить точки пересечения, сказала Кэстин, враждебно глядя на Галалид. Хотя один тран знает, что мы вообще ищем. Она посмотрела в мою сторону. Каяфас? Никаких идей, признался я, не буду скрывать с облегчением. Я тя разжал свою память, пытаясь вспомнить что-нибудь полезное из того, что мне рассказывала Эмберли за эти годы, но на ум ничего не шло. Не вижу никаких следов эльдарства. Эльдарства? – переспросила она, будто слово стало бы более привычным от повторения. Есть такое слово? Может и нет, но и сейчас оно очень к месту, – сказал я, посмотрев на полдюжинные цели, что отметил Проктор. Одна без смысла, не другой. Повсюду ничего, кроме снега, льда и трещин, которые могут проглотить химеру и даже не سترгнутьсь. Для вальхальцев так это просто игровая площадка. Попробуйте выкинуть добровольцев на путешествия в такие места, и вас затопчет целая толпа. Яс, надёжды гнал на проктора. Ни одно из этих мест никак не связано с местным фольклором. С фольклором? Проктор не меньше кэстин был сбит с толку моим словотворчеством. А должно быть, потому что, по моему опыту, скверна варпа и ксеносов оставляет следы. сказала терпеливо. Проктор не виноват в том, что он гражданский, а значит, не понимает, как устроена эта галактика. Даже если это просто глупая история о привидениях. Я понимаю, о чём вы. Задумчиво кивнул он. Вроде рассказов о снежных ходоках. Возможно, сказал я, хотя понятия не имел ни о каких ходоках. Хотя по чина каждом мире есть свои страшилки и все похожие. Такие существа, которых люди порой мелком замечают, Особенно, когда метет в юго, а в желудке уже плещется рюмка другая масса, кда? Именно так, подтвердил Проктор. Неясные фигуры из снега, что скрываются в пурге. Большинство людей считают, что виной тому особенно сильные порывы ветра, что носит снег, и слишком живое воображение. И, скорее всего, они правы, скептично сказала Кэстин. Хотя эти снежные ходаки явно не относятся. Она насмешливо улыбнулась, глядя в мою сторону. Кальдарство. Верно, согласился Броклау и повернулся к Проктору. Но какая-нибудь источек пересечения как-то связана с историями о снежных ходоках. Этого я не знаю, отозвался Проктор. Он задумался на минуту. Но у меня есть кое-кто, кто может изучить этот вопрос. На всякий случай. Спасибо, Кастин вновь нахмурилась, глядя на лицу. А нам нужно послать разведгрупп посмотреть все эти места. Несколько разведгрупп, добавил я. Это займёт время. Цель сильно разбросанная. Это так, согласилась Кастем. И чем больше людей мы пошлем на разведку, тем меньше останется у нас, чтобы защищать шахты. Я не хочу ещё больше ослаблять оборону, особенно после последней атаки. Как и я, заверил я полковника, тот бой был долгим и кровавым. Эльдоры ещё не атаковали нас такими многочисленными силами, и если бы не врождённое вальхальское умение пользоваться преимуществами местности, сражение могло бы закончиться совсем иначе. Но даже так нам всем пришлось попотеть. Не горю желанием опять связываться с экдрудноутами. Они были адски быстры и проворны, куда там имперским аналогам. Если верить тому, что я видел с настолько большого расстояния, насколько это было возможно, они превосходили даже модели, что использовали Тао. Что звучит весьма прискорбно. Нам не нужно отправлять по разведгруппе на каждый объект, вмешался Броклау, сменивший проктора у Голалита, что явно взволновало поращеванут полом техножрица. Майор ткнул в пару кнопок, выводя на экран длинные петляющие линии, соединяющие отмеченные адаптом точки. Хватит от двух или трёх. Если мы сможем подождать несколько дней, пока не пройдут со по всем целям. Подходит, одобрил Кастин. Я тоже кивнул, выражая согласие. Необходимости в нём не было. Комиссар стоит вне цепочки командования, но я, Кастино Браклоу долго работали вместе и привык к леде верятьсяждения друг друга. А ни одному командиру не повредит, если все записи покажут, что комиссар был на его стороне. Она указала на самый длинный маршрут. Вот сюда может отправиться Шамбаз. Часовые пройдут по этой местности лучше химер. В конце концов для этого они нам нужны. Согласился я. Часовые значились наших пос. Планшет организации и снаряжение. Это не буквальный инфопланшет, а сводка данных по значенности различных подразделений внутри полка и их иерархической подчиненности. Как подразделение разведки, хотя их мощные мультилазеры и присущая шагоходам способность быстро передвигаться по полю боя делали такие машины полезными для атак в духе удара и отступил или фланговых обходов неподвижного или медлительного врага, не бросив Кастин против альдарских дронаутов, а бортив тактику Ксенасов против них самих, дела у нас были бы куда хуже. Кого еще мы пошлем? Кастин пожала плечами. Я прикажу Стюли назначить одного из ее взводных на отбор разведчиков. Пора отделение на каждый маршрут хватит. Это имело смысл. Две боевые машины смогут прикрывать друг друга спина, но если она выйдет из строя из-за поломки или нападения врага, никого не придётся бросать в глуши, хотя пассажирам придётся потесниться. Именно так я бы и сделал, сказал Броклау и вздохнул так тяжело, как только мог позволить себе, по крайней мере, в присутствии гражданского. Чтобы только не отдал за Валькирию или две. Якевнул, имея в своём распоряжении достаточно надёжных самолётов, Мы в несколько часов смогли бы всё прочасать. По 597-го не было собственной авиации, приходилось полагаться на другие части или, если выбора не было, на местные СПО. Мы были единственным полком Имперской гвардии на Дреддчи, так что первый вариант отпадал, а поскольку льдоры подбивали все местные самолёты ещё в первые дни кампании, отпадал и второй. Но если бы желания могли исполняться сами собой, Гор был бы императором. Заключил я, вспомнив прошлую присказку из моего детства, что строгие взрослые использовали, чтобы справляться с завышенными ожиданиями. Любопытное выражение, судя по контексту, распространённое в падули родины Кайна. Хотя мой род мод так и не нашёл никаких следов употребления этого выражения где бы то ни было, так что родной мир и Улей Кайна до сих пор остаётся тайной. Нарочно преувеличивая их, чтобы всё звучало как шутка, а не нравоучение. Придётся работать с тем, что имеем, как и всегда. сказала Костян